124. Промокла до костей. Ненастный день. Дома у Мирын обычные послеобеденные дела. Она только что закончила мыть посуду, повесила на крючок за дверью фартук и высунулась в кухонное окно, чтобы проверить, не утих ли дождь. Настоящий потоп! И, войдя в гостиную, Мирын сказала дочери. «Сегодня с прогулкой у тебя ничего не получится. Надо, небось, позвонить Селесте, чтобы зря сюда не тащилась». Сонный, молчаливый Хоша настался на кухне и вытирал посуду. А раньше, не обращая внимания на то, что говорит мать, стучала по клавишам своего айпеда. «Ну и что ты там все пишешь?» Дочь повернула в ее сторону экран. «Ты должна кое-что узнать, хотя это причинит тебе боль». Мирен с опаской. «Если дело связано с этой чокнутой, лучше ничего не говори. От тебя чего угодно можно ожидать. Не хватает только, чтобы в один прекрасный день ты привела ее сюда». Сердитый палец застучал по клавишам быстрее. «В этом доме ты одна ничего не знаешь». «Чего это я не знаю? О чем ты? Может, хватит комедию-то ломать?» Хосе Мари попросил у нее прощения. «Эй, Хошен, ты знал об этом?» — голос Хошиана из кухни. «О чем?» «Не валяй, дурака, о письме Хосе Мари!» «Ну, знал. Мне рассказала раньше, еще перед обедом». «И какого черта ты молчал?» «Какая разница? Вот она сейчас взяла и тебе все сообщила!» «Ах, Мирен, Мирен, вот уж такого ты никак не могла ожидать!» Ворчала, ругалась она сквозь зубы. «Потому что такого просто не может быть! Ни за что не поверю! Эти недоумки что-то не так поняли!» «Я была у него десять дней назад, он и словом ни о каком письме не обмолвился». На церковной колокольне серо и печально пробило три часа дня. «Тук-тук-тук!» — отбивал раздраженный палец оранчо по клавишам айпеда, лежавшего у нее на коленях. «Он просто не решается признаться тебе. Он тебя боится». Устав все время тянуть шею и предвидя новые откровения, Мирон пододвинула свой стул поближе к инвалидному креслу. Теперь она с самым серьезным видом ждала «Пусть Аранчо расскажет ей все». В тоне ее не слышалось больше ни злобы, ни желчности. Правда, лицо напряглось и выражало обиду. На экране одно за другим появлялись слова, и каждое новое еще больше ранило Мирн. Он просит у нее в этом письме прощения. Биттори прочитала мне его сегодня утром, а вдруг она сама его себе написала Тогда как? Все знают, что она сумасшедшая. Я узнала почерк Хосе Мари, мой брат не единственный в нашей семье, попросивший у нее прощения. — А кто еще? — А это ты спроси на кухне. — Эй, Хошиан, поди-ка сюда. Давай, признавайся, что вы там творили за моей спиной? Хошиан вошел в гостиную, вытирая мокрые руки о свитер. Не повышая тона, он коротко и ясно все объяснил после чего отправился вздремнуть Мирон дочери. «Что-нибудь еще?» Это все. Чуть позже муж лежал в постели, а дочка, лишенная способности говорить, смотрела новости по телевизору. Поэтому Мирон не пришлось ничего им объяснять и не услышала никаких «куда ты собралась», никаких «до свидания», ничего не услышала. Чтобы не заходить в спальню, а вдруг Хошиан проснется, она выскочила на улицу, в чем была. При этом дверь за ней лишь очень осторожно и скорбно щелкнула. Ничего общего с обычным сердитым стуком. Куда она шла? Дождь лил, как из ведра, совсем как в тот день, когда убили этого. Но ведь раз его убили, значит, было за что». «И насколько мне известно, мой сын тут ни при чем!» «Непонятно, за что он должен просить у нее прощения!» Перейдя улицу, Мирн досадливо прищелкнула языком. Надо было взять зонтик, но теперь уж я возвращаться не стану. Она чувствовала себя преданной, жертвой семейной интриги. И, само собой, сейчас ей казалось, что дождевые струи попадают только на нее одну. Мясная лавка была закрыта. Ничего удивительного, еще нет четырех. Она увидела свет внутри и вошла, не в первый раз, через дверь в подъезде. «Уж Хуани-то меня поймет! Если не она, то кто?» Глухой полумрак пах жиром, мясом, колбасой. Соседи, видать, к этому уже успели привыкнуть. Она позвонила. Звонок прозвучал пронзительно и почему-то противно. Вот сейчас откроется дверь, и на пороге появится Хуани, готовая выслушать потоки ее жалоб. Ведь, Мирен, надо во что бы то ни стало выплеснуть все наружу и злить душу. Так нет же, дверь никто и не думал открывать. Кто? Это я. Кто? Я, Мирен. Пусть минутку подождет. Странно. Если она дома, то почему не открывает сразу? Но как только миран увидела ее распущенные волосы, тотчас догадалась, Хуани не одна. Поэтому надолго гость ей не задержалась, поздоровалась с ним. Несмотря на возраст, выглядит он вполне сносно. «Значит, эти двое сошлись». Для вида Мирен купила несколько ломтиков одного и сто граммов другого. «Прости, что заявилась в такое время. Просто я слегка закрутилась. Заплачу завтра. Да не беспокойся ты!» И Мирен снова вернулась на улицу. Вернулась в тот же самый ненастный день к тем же самым лужам. Прежде чем войти в церковь, швырнула пакет с покупками в урну. Вся мокрая, она села на свое привычное место. У подножия алтаря горели поставленные прихожанами свечи. А сколько свечей зажгла она сама, прося милости у Господа, прося, чтобы в их доме царило благополучие, чтобы Господь защитил ее детей. В церкви никого не было, кроме промокшей до костей мирын. «Если выйдет священник, я уйду». Ей не хотелось ни с кем разговаривать. Только со статуей святого Игнатия Лайолы, которая стоит вон там на выступе. «Так-то, Игнатий, такие наши дела! Удружил ты мне! А ведь в итоге именно я и останусь главной злодейкой!» Мира насыпала его горькими упреками. Вслух... Шепотом «Нет», как всегда, беззвучно. Она усомнилась, что Игнатий вообще годится на роль нашего главного святого покровителя. «Тебя не туда занесло, Игнатий. Вот скажи, почему мы должны у кого-то просить прощения? А преступления тех из Гал, с ними как быть?» Разве кто-нибудь попросил прощения за то, что творили они, за пытки в комиссариатах и казармах, за то, что заключенных раскидали по всей стране, за то, что они угнетали баскский народ? А если мы делали что-то очень уж плохое, почему ты вовремя не остановил нас? Ты позволил нам поступать именно так, а не иначе. Но теперь оказывается, что все жертвы были принесены напрасно. Что тысячи басков, любивших все свое национальное, ошибались, как последние идиоты. Поставь мою дочку на ноги. Вызвали сына из тюрьмы. Иначе я никогда больше не скажу тебе ни слова. Черт побери! Неужели ты не видишь, что я тоже страдаю она поднялась на скамейке там где она просидела десять или даже пятнадцать минут образовалось сырое пятно в церкви было холодно мирн внезапно пробрал озноб ой господи как бы мне не заболеть она вышла на улицу там лил дождь темное небо скудное освещение и пустынные улицы Мирон держалась поближе к деревьям, чтобы они заменили ей зонтик, но толку от них было мало. Случайно взгляд задержался на урне. Там по-прежнему лежал ее пакет с мясом. Она вытащила его и понесла домой, потому что мы не так богаты, чтобы швыряться продуктами.